Глава третья Сколько ни билась миссис Беннетт со своим несговорчивым супругом, сколько не взывала она к помощи всех своих пятерых дочерей, ничего существенного о внешности мистера Бингли им узнать так и не довелось. Атаки на мистера Беннета проходили по всем законам военной науки — Дамы использовали полный арсенал, состоявший из прямых вопросов, искусных предположений и смутных догадок. Однако во всем мире не нашлось бы такой хитрости, которая заставила бы пошатнуться нерушимые бастионы родителя. Так и не добившись победы, женщинам пришлось довольствоваться донесениями соседствующей агентуры в лице леди лукас. Рапорт этой почтенной дамы бесспорно внушал оптимизм. Молодой человек понравился и сэру Уильяму. Очаровательный, юный, да к тому же беспредельно милый. Кроме того, он был намерен на предстоящем балу посетить собрание. Что может быть приятнее? Увлечение танцами, несомненно, является первым шагом на пути к страстной любви. Поэтому намерения Бингли относительно вечеринки заставили встрепенуться ни одно женское сердце. «Если бы только я могла порадоваться за одну из наших девочек, которая счастливо обоснуется в Незерфилде», — вещала супругу миссис Беннет, — «и удачно выдать замуж остальных крошек, тогда мне, пожалуй, и желать было бы больше нечего». Через пару дней мистер Бингли случился с ответным визитом к мистеру Беннету. Целых 10 минут мужчины просидели в библиотеке. Несмотря на высказанные молодым человеком надежды лицезреть юных леди, о красоте которых, не смолкая, судачила якобы вся округа, его взору приходилось довольствоваться лишь видом родителя знаменитых барышень. Кстати, самим красоткам повезло куда больше. Воспользовавшись занятыми высотами в мезонине, они сумели детально рассмотреть синий плащ и черную кобылу посетителя. В спешном порядке послали приглашение на ужин. Миссис Беннет планировала порядок подачи блюд самым тщательным образом, дабы продемонстрировать собственный талант домохозяйки, достойный всяческих похвал, как вдруг прибыл ответ от виновника хлопот, на корню убивший радужные планы семейства. Дела заставили мистера Бингли рано утром отправиться в город на целый день. А посему он, с сожалению, был вынужден отклонить приглашение, сделавшее ему столько чести и прочее, и прочее, и прочее. Миссис Беннет впала в замешательство. Она ума не могла приложить, какие могут быть дела в городе у молодого человека, только что поселившегося в Хэртфорджере. В сердце ее закралась тревога. Уж не привыкли этот повес порхать с места на место и не жить, как все добропорядочные джентльмены оседло. Но вскоре леди Лукас удалось сбить пламя в душе миссис Беннетт. Она высказала предположение, что мистер Бингли наверняка отправился в Лондон только для того, чтобы лично вручить приглашение на бал. Почти сразу вслед за этим, по в общем-то околотку, вихрем пронеслись сплетни, в которых мистер Бингли собирался привезти с собой из столицы целую дюжину дам и человек семь джентльменов. Количество спутниц мистера Бингли местных девушек смутило, и заставила насупиться. Однако канун бала принес с собой утешительные вести. Вместо двенадцати леди с ним прибыло только шесть, да и те пять его родных сестер и одна кузина. Когда же все общество заполнило зал, в компании молодого человека ревнивые глаза насчитали всего пятерых вместе с ним самим. Мистер Бингли, две его сестры, муж самой старший и неизвестный юноша. Мистер Бингли был безупречен. Цвет кожи поражал свежестью, а манеры — непринужденностью. Сестры его также оказались дамами достойными. Каждая обнаружила бездну вкуса и стиля. Его зять мистер Херст выглядел почти как джентльмен. Тем не менее, внимание всего собрания вскоре оказалось сосредоточено на приятели мистера Бингли, восхитительном высоком красавце несомненно знатного происхождения по имени мистер Дарси. Уже через десять минут после того, как он вошел в зал, среди гостей пронеслось известие о том, что этот молодой бог имеет десять тысяч в год. Все джентльмены отметили стройность его фигуры, а дамы как одна сошлись во мнении, что он гораздо симпатичнее самого мистера Бингли. Почти полвечера местные прелестницы посылали ему взгляды, полные обожания, пока манеры этого красавца не заставили общество замереть в ужасе и отвращении. Он оказался гордецом, поставившим себя выше компаний, и это тут же лишило его недавней оглушительной популярности. Теперь даже несметные его владения в Дерпшире не могли разубедить гостей в том, что внешность у него почти отталкивающая и что он совсем не достоин своего друга. Сам мистер Бингли времени не терял и вскоре познакомился со всеми, с кем стоило познакомиться. Он был весел и легок на подъем, не пропускал ни единого танца, досадовал на быстротечность бала и заверял соседей в том, что непременно устроит вечеринку в собственном доме, в Незерфилде. Такой очаровательный стиль поведения говорил сам за себя. Какой разительный контраст между ним и его другом. Мистер Дарси один только раз пригласил на котельон миссис Хёрст, и один раз прошел круг с мисс Бингли. В манерах его явно сквозило желание укрыться от новых знакомств. Остаток вечера он провел, разгуливая по залу и изредка перебрасываясь парой слов с кем-нибудь из собственного окружения. Его репутация вылепилась и отвердела. Он стал самым несносным и нелюбезным мужчиной в мире. И всякий счел своим долгом высказать предположение, что больше ему никогда не доведется встретиться с этим Дарси снова. Среди тех, кто занял особенно жесткую позицию, оказалась миссис Беннет. Тяжкое впечатление от заносчивости юноши безмерно обострилось и переросло в плохо скрываемое негодование. по поводу того, что молодой человек нахал неучтиво обошелся с одной из мисс Беннет. Ввиду недостатка мужчин, Элизабет пришлось просидеть целых два танца. И времени этого вполне хватило на то, чтобы подслушать разговор между мистером Дарси, случившимся неподалеку, и душкой Бингли, на минутку сбежавшим из круга, чтобы нажать на приятеля и заставить того веселиться. «Пойдем же, Дарси, я все равно заставлю тебя танцевать. Терпеть не могу, когда ты в одиночестве подпираешь колонны с совершенно идиотским видом. Ты гораздо привлекательнее, когда танцуешь». «Даже не уговаривай. Ты знаешь, насколько мне это неприятно, пока я как следует не познакомлюсь с партнершей. От этого собрания вообще ждать нечего. Твои сестры заняты, а кроме них в целом зале нет ни одной, с кем я мог бы пойти танцевать и при этом не чувствовать себя наказанно». «Ради бога!» — воскликнул Бингли. «Не стоит так привередничать. Клянусь честью, никогда раньше я не встречал столько хорошеньких девушек, как сегодняшним вечером. И среди этого очарования некоторые просто писанные красавицы». «Ты уже ангажировал самую хорошенькую девушку», — уныло вздохнул Дарси, разглядывая при этом старшую мисс Беннет. «О, она действительно». Самое красивое создание, к которому я прикасался. Но у нее есть сестра. Она сидит как раз за тобой. Тоже очень хороша и даже мила, я бы сказал. Позволь мне просить мою партнершу вас познакомить. Никак не возьму в толк, о которой ты говоришь, — нахмурился Дарси и оглянулся назад. Поймав взгляд Элизабет, он холодно отвернулся и заявил. Ну что ж... Она вполне сносна, но недостаточно красива, чтобы заинтересовать меня. Но кроме того, сегодня у меня совсем нет настроения заниматься благотворительностью и развлекать тех, на кого остальные мужчины не обращают внимания. Так что лучше тебе вернуться к своей барышне и наслаждаться ее улыбкой. Со мной ты только зря теряешь время. Мистер Бингли последовал доброму совету. Дарси же удалился, оставив Элизабет наедине с далеко невеселыми мыслями. Девушка с энтузиазмом поведала грустную историю подругам, потому что была натурой живой и общительной, и обожала все необычное. В целом вся семья согласилась с тем, что вечер удался. И миссис Беннет безмерно радовалась за старшую дочь, весь вечер проведшую в компании с будущей Незерфилдской партией. Мистер Бингли дважды пригласил ее на танец, и барышню к тому же любезно приняли его сестры. Джейн вполне разделяла восторги собственной матери, хотя справедливости ради стоит заметить, что делала она это не столь бурно. Элизабет также радовалась за Джейн. Мэри же лично слышала, как мисс Бингли отозвалась о той, как о самой стильной девушке здешнего общества. Кэтрин и Лидии тоже повезло, и за весь вечер они ни разу не испытывали недостатка в кавалерах, а больше от балов они и не ждали. В самом приятном расположении духа семейство вернулось в родное поместье Лонгбурн, где застала мистера бенета все еще на ногах. С книгой этот джентльмен утрачивал всякое чувство времени. Любопытство его оказалось достаточно сильным, чтобы живо поинтересоваться событиями нынешнего вечера, возбудившим столько волнений у его дам. Втайне он надеялся, что жена его будет разочарована новым знакомым, однако... Ее рассказ полностью разрушил все воздушные замки «О, мой дорогой мистер Беннет!» Воскликнула она с шумом, врываясь в библиотеку «Мы провели совершенно восхитительный вечер! Лучшего бала я право и не припомню Как жаль, что вас там не было Джейн покорила всех мужчин до единого Вы даже представить не можете, какой это был успех!» «Все только и говорили о том, какая она хорошенькая!» «Мистер Бингли тоже расхваливал ее на все лады и даже дважды с ней танцевал!» «Вы только подумайте об этом! Целых два раза!» Больше он никого не приглашал дважды. Сначала он подошел к мисс Лукас и прямо вскипела когда увидела их вместе, но потом вполне успокоилась. Невооруженным глазом было видно, что она ему совсем не нравится. «Да и не мудрено!» Кому такая может прийтись по вкусу? Вот когда наша Джейн взяла его под руку, и они пошли в круг, он прямо остолбенел. Вообще-то он заметил ее раньше. Навела девочке справки, их представили, и он сразу же ангажировал ее на два танца подряд. Потом танцевал с Мисс Кинг, затем с Марией Лукас, а после нее он снова пригласил Джейн, потом два раза прошелся с Лиззи, после ее с Боулангер. Если бы он имел хоть чуточку сострадания ко мне, нетерпеливо вставил супруг, он не танцевал бы так много. Ради всего святого, больше ни единого слова о его партнершах. Господи, и почему он не вывихнул лодыжку на первом же котельоне? — О, мой милый, — безмятежно продолжала миссис Беннет, — как же он мне понравился. Мистер Бингли столь невыразимо красив, и сёстры у него просто очаровательны. Никогда в жизни я не видела таких элегантных туалетов. Я бы даже сказала, что кружево на платье миссис Херст, к несчастью, миссис беннет снова перебили, потому что супруг её взмолился о пощаде и не на шутку стал протестовать против любых дальнейших описаний чьих бы то ни было нарядов. Милосердной леди пришлось быстро найти новую тему для рассказа, связанную с главными событиями. И поэтому она, вооружившись талантом живописца и подобрав самую тёмную и мрачную палитру, перешла к печальной повести о вопиющей грубости мистера Дарси. «И заверяю вас!» — уже почти задыхаясь от темпа рассказа и собственного возмущения добавила миссис Беннетт, что лизи абсолютно ничего не потеряла, оказавшись не в его вкусе. Потому что он самый неприятный, самый кошмарный юноша, которого и ублажать даже не стоит. Он настолько чванлив, что его невозможно вынести. Весь вечер слонялся то здесь, то там. И при этом нос его был задран кверху от собственной важности. Ишь ты, недостаточно хороша, чтобы танцевать с его особой. Очень жаль, любезный мой мистер Беннет, что вас там не было. Уж вы бы поубавили его спеси, как вы это умеете. Нет, этот нахал мне определенно противен.